«Что это ванников смущенно потупился борис львович непроизвольно подбавив в голос нотки воспитателя увещевающего провинившегося ребенка начал алекс вы помните о чем мы с вами договаривались ну ванников замялся понимаете александр дело в том что это ванников бросил на него тоскливый взгляд вздохнул и ответил «Двигатель? Какой двигатель?» — изумлённо спросил Алекс. «Реактивный, Р-95Ш». «Но как? Откуда?» Ванников пожал плечами. «Да просто купил в Африке, как коллекционер, через один из сайтов, с доставкой» а потом проплатил восстановление до аутентичного состояния на одном из ремзаводов в Болгарии. Купил в Африке? Ну да, в кот де У них там рядом с оградой аэродрома в Абиджане несколько штук полностью разукомплектованных СУ-25 валяется. Вот с одного из них его и сняли. И вам вот так просто продали двигатель от боевого самолета? Не поверил Алекс. — Да он же устаревший, — снисходительно пояснил Ванников. — С производства давно снят, даже с запчастями есть проблемы. Вон болгары жаловались. А здесь люди чего только не коллекционируют. — Блин! — Алик зло головой. — Совсем вы меня запутали, Борис Львович. — Ну нахрена вам этот двигатель? И вообще, мы с вами как договаривались? Только распечатки, натурные образцы по минимуму. — Так это и есть по минимуму, — возмутился Ванников. — Он компактный, без форсажной камеры и легкий, даже тонны не весит. Зато неприхотливый, может работать даже на танковой солярке. Примечание. Штурмовик Су-25 был предназначен для работы в тесном взаимодействии с сухопутными войсками, так что его двигатель Р-95Ш, представлявший из себя упрощенную модификацию Р-13-300 без форсажной камеры и с нерегулируемым соплом, действительно мог работать на танковой солярке. После чего наклонился к Алексу и проникновенно заговорил. «Александр, ну как вы не понимаете? Нам он очень, очень нужен. Ведь что такое этот двигатель? Про авиацию я не говорю, тут все понятно. Но ведь это и флот. Вот вы, например, знаете, что подавляющее большинство современных крупных боевых кораблей оснащено газотурбинными двигательными установками? Вот. А еще эти насосы для перекачки газа, газотурбинные и парогазовые блоки ТЭС... Да на этой технологии половина транспорта и энергетики держатся. Алекс выслушал все это, удивленно взирая на собеседника. Нет, он знал, что Борис Львович — натура увлекающийся да еще и этот, ну, еврей, но ну, не настолько же. Парень тяжело вздохнул и покачал головой. Борис Львович, поймите, мы совершенно не знаем, как работает портал, какие у него точные линейные размеры, каково безопасное время прохождения. То, что вы смогли пройти вместе со мной и не умереть, уже можно расценивать как чудо. И никто не может дать гарантию того, что проход в обратную сторону тоже будет успешным. Никто. Да и как мы с вами проходили, помните? Этакой кракозяброй раздевшись, обнявшись, прильнув друг к другу всем телом и губами, как эти самые, и с трудом пятясь боком и спиной. И теперь вы предлагаете проделать все это верхом на этом самом двигателе? Вы в своем уме?» «Ну, почему на двигателе?» обиделся Ванников. «Не надо на двигателе. Мы его того сверху привяжем». «Сверху чего?» насторожился парень. «Ну...» Ванников слегка стушевался. Мы же его все равно на руках не уволочем. Вот я и подумал. Насчет чего подумали, взвился Алекс. Отвечать. Ну, зачем вы так, Александр? Укоризненно покачал головой Борис Львович. Я ж как лучше хочу. Всем. Я ж все продумал. Сядем, заведемся, прямо внутри обнимемся, как тогда, и поедем потихоньку. Зато сколько всего взять получится. — Я ж специально грузовую платформу велел сварить и поверху присобачить, и все рессоры поменять. Он теперь тонны полторы утащит, а то и две. На первой-то передаче запросто. — Да кто он, черт побери, — взревел Алекс. — Да ГАЗ-69, — удивленно, как будто не понимая непонятливости Алекса, — пояснил Ванников. — Очень надежная машинка, и двигатель на него там у нас сделать получится легко. Это ж урезанный ГАЗ-11, ну, у который бывший Додж, только с четырьмя цилиндрами, а не с шестью. Этот двигатель аккурат к нашему возвращению в серию запустят. Я читал. Чем плохо-то к войне уже собственный джип заиметь. Да и в качестве тягача для тех же сорокопяток, ЗУ-2 или батальонных и полковых минометов он тоже вполне себе тянет. Очень полезная машина. Да блин, вы бы еще вертолет с собой захватили. — Думал я об этом, — грустно вздохнул Ванников. — Не получается. Даже самый маленький все равно больно здоровый выходит. Но это ничего. Автомат перекоса я купил, а это самое главное. Двигатель-то на него можно вполне из того же... Этого Алекс уже не выдержал и, дико взрывев, выскочил из библиотеки, в которой они разговаривали с Ванниковым. Сидевший тут же Триандафилов с Меркуловым, Проводили его взглядом, после чего повернулись, и осуждающе уставились на Бориса Львовича. «Нет, Боря, я всегда знал, что ты куркуль, но чтобы такой...» — осуждающе покачал головой Владимир кирякович «Уж чья бы корова мычала!» — сердито буркнул Ванников. «Для тебя ж в первую очередь стараюсь. Мне, что ли, лично этот двигатель нужен? На моей машины и дизеля хватит!» Примечание. В 1927-1930 годах Ванников работал сначала инженером, потом начальником цеха, а затем директором завода сельскохозяйственного машиностроения в Люберцах. С 1930-го перешел на работу в Главное управление сельскохозяйственного машиностроения, где до 1933 года поднялся с должности начальника отдела автотракторного машиностроения до заместителя начальника управления. «Или те же бомбовые прицелы?» — он сердито прищурился. «А может, мне макет-центрифуги для разделения изотопов здесь оставить? Ну, чтобы место не занимал». «Все, все, все, не кипятитесь!» — скинул руки Триандафилов, после чего вздохнул. «А может, стоит все-таки что-то оставить? Можно же чертежи привести». «Володь, если уж ты в этом не разбираешься, то лучше молчи!» — сердито пробурчал ваников Сроки внедрения изделий в производство при наличии действующего образца сокращаются минимум в полтора, а то и в два раза, чем если в наличии имеется только чертеж. А кое-что без действующего образца вообще можем и не суметь повторить. Но в ближайшие лет 7-8 как минимум, а то и все 10-12. Иди вон лучше, на лыжах покатайся напоследок. — Да уж, весело вы тут, я вижу, жили, — хмыкнул Меркулов, только вчера вернувшийся из своей командировки. — Мы-то? Мы-то нормально, — усмехнулся Владимир Кирякович. — А ты-то как Сева. Ничего ж не рассказываешь, как там Советский Союз живет и здравствует. А то тут про него такое пишут, хоть ложись и помирай. Меркулов помрачнел, бросил на остальных косой взгляд, а затем вздохнул и ответил хреново живет если честно подлости много я половину информации просто за деньги купил причем у команди ну то есть офицеров своего ведомства ну как так можно то вы ж суки присягу давали и он зло сплюнул ты полта не грязни осуждаще покачал головой ванников а лучше расскажи чего удумал что надо сделать чтобы после нашего возвращения все опять по той же дорожке не пошло — Не знаю, — мрачно отозвался Всеволод Николаевич. — То есть кое-что я для этого сделал. Вот тут он мотнул головой на сложную в углу пирамиду из папок. Все предатели, перерожденцы и другие уроды. Вся их биография. Где родились, где учились, где завербованы, когда гадить начали, сколько вреда нанести успели. В том числе и воры в законе, и прочие уголовная сволочь Только это все не панацея. Этих уберем, другие появятся. И сучья война будет, точно. Сучья война, удивился Триандафилов. А это что такое? Резня среди уголовников, неохотно пояснил Меркулов. Во время Великой Отечественной часть воров пошла на фронт. Решили, что воровские законы соблюдать в таких условиях все одно, что предателями быть. А самые блатные, как обычно, начали в мутной воде еще больше под себя грести. «Грабить, убивать, всякие ценности на продукты у голодных людей выменивать». «И к концу войны столько силы набрали, что воевавшим ворам предъяву кинули. Мол, сучили сволочи, на государство пахали. Так что вы теперь не воры, а суки». Ванников с Триандафиловым удивленно переглянулись. «И чего?» «Резня началась. Десять лет, сорок шестого и до пятьдесят шестого резались». Воры-фронтовики-то были тоже не пальцем деланные. Через такое прошли, что им эта воровская сволочь не очень-то и страшна была. Но на стране это не слишком хорошо отразилось. Да и потом, после ее окончания, также проблемы образовались. Органы после этого как в спячку впали. Большинство воров-то друг друга вырезало. Вот и успокоились. Так что всякая сволота потихоньку снова расплодилась а сейчас вообще королями ходят. — Понятно, — протянул Борис Львович. — А что ты в том контейнере приволок? — А ты по какой причине интересуешься? — недобро покосился на нему Меркулов. Но Ванников только махнул рукой. — Да будет тебе сева. Мы все сегодня такие секретные, что грифов ставить некуда. От еще одной тайны ни тепло, ни холодно будет. А потом... Я ж все равно скоро узнаю мне все это упаковывать и размещать надо всеволод николаевич еще несколько мгновений посверлил борис львовича недоверчивым взглядом после чего слегка расслабился и нехотя произнес шифровальные машины это Энигма, что ли оживился Триандафилов. меркулов нехотя кивнул да эnigма и лоренс еще м двести и в двадцать а также ТИП-97 и парочка английских. Ну и счетно-решающая ячейка бомбы. А это еще что за звери? — удивился Ванников. Про Энигму, как я понял, все в курсе, — усмехнулся Вселот Николаевич. Ну еще бы, самые раскрученные. А вот лоренс использовался для шифрования информации уже стратегического уровня. М-209 и ТИП-97 — американские и японские аналоги Энигмы. Ну а В-21, соответственно, Лоренца. Бомба же использовалась поляками, а потом англичанами для дошифровки сообщений «Энигмы». «Во!» — Ванников торжествующе поднял палец. «А я что говорил? Нужны действующие образцы, а то начали мне тут чертежи, чертежи. Вот как мне это Александру объяснить? Ведь дуться же будет!» Сам же упомянутый в настоящий момент угрюмо наворачивал круги по лесу. В дом неподалеку от деревни Унтершехен он перебрался только неделю назад. Это потребовало просто невероятных усилий, но парень изначально подозревал, что эти трое загрузятся всякими ништяками из прошлого, что те хомяки. Так что вариант с тайным проникновением в дом во время столь кратковременного отсутствия детишек, которым он воспользовался в предыдущий такт, когда переходил с сыном, подходил не слишком. Вот Алекс и озаботился тем, чтобы получить куда более свободный доступ к дому, да еще и на более длительный срок. Это обошлось почти в 100 миллионов швейцарских франков, но на деньги было наплевать, потому что к следующему такту они должны были полностью восстановиться. Как обычно, после их возвращения в прошлое, история пойдет уже по-новому, и во вновь появившейся реальности такой траты уже не будет. Так что еще месяц назад дети из приюта Доурден уехали в годовое путешествие вокруг всего земного шарика, в котором их сопровождали специально нанятые учителя. Жить во время путешествия все они должны были в самых лучших отелях. А кроме того, во всех значимых странах для них были зарезервированы обширные экскурсии. Вследствие чего за этот год дети должны были увидеть египетские пирамиды и храмы Гизы, врата Иштар, Тадж-Махал, Анггор-Вад, Запретный город в Пекине, Киото, Йеллоустонский и его семицкие национальные парки, Мачу-Пикчу, Ниагару, Таур, Эйфелеву башню, Венецию, Рим, Ватикан, Будапешт, Вену, Кёльн, Гейдельберг и Баден-Баден, Кремль и Зимний дворец, а также многое-многое другое. У Алекса самого слюнки текли, когда он читал легенду маршрута. Так что он дал себе слово, что непременно повторит этот маршрут с Эрикой и своими детьми. Ну, когда они все вместе окажутся с ним в будущем. А дом с порталом оказался в полном распоряжении возвращенцев аж на на три с лишним месяца после чего, согласно договору, они должны были отсюда выселиться и в доме начаться ремонт, устраняющий все последствия их пребывания. К остальным Алекс вернулся часа через полтора. Все трое гостей из прошлого уже переместились из библиотеки в гостиную. — Александр, кофе будете? — доброжелательно поинтересовался Ванников. — Буду. Буркнул тот, с недовольным видом усаживаясь в свободное кресло. «Вот не понимаю я, где вы все это берете-то? Ну где можно сегодня купить прицел Нордена, а?» Примечание. «Прицел Нордена — основной бомбовый прицел американской авиации во время и еще довольно долго после Второй мировой войны». За период с 1932 по 1957 год было произведено около 90 тысяч прицелов. Он же старый, как говно мамонта. «Александр, вы же нам сами почти сразу по приезду сказали, что сеть — это большая помойка», — усмехнулся Триандафилов. «Так сказать, виртуальная реинкарнация классического блошиного рынка. А на блошином рынке можно купить все». Вас же не удивляет, когда люди выставляют на продажу аутентичные мушкеты времен Людовика XIV, с которыми еще Д'Артаньян с мушкетерами бегали. Ну вот. — Но как мы все это уволочем-то? — тоскливо произнес Алекс, оглядывая библиотеку, заваленную распечатками. — Да еще и двигатель этот. — Не волнуйтесь, — вскинул ладони Борис Львович. — Все продумано. Я уже все прикинул. «Машину загрузим снаружи дома. Придется, конечно, поработать с тропольщиками, но это будет несложно. Электролебедка у нас есть, так что поставим примитивный козловый кран и часа за три-четыре все сделаем. Потом надо будет, естественно, немножко повозиться, разобрать внешнюю стену, сделать въездной и съездной пандусы, но это мелочи». «Ладно, это детали», — усмехнувшись, прервал его Меркулов. Вы лучше расскажите, чем сами-то занимались. Явно же тоже какой-то проект делали. Вон какой-то химии целые коробки он таскали Проигрыватель под старину сделали. Не поделитесь? Алекс некоторое время помолчал, продолжая всем своим видом демонстрировать недовольство, после чего нехотя начал. Ну, особого секрета тут нет. Я решил поработать в направлении, так сказать, «Легенды прикрытия». «В смысле?» — недоуменно спросил Меркулов. «Прикрытие чего?» Алекс вздохнул. «А о меморандуме Николсона все читали?» Ванников усмехнулся. «Это где красные не могут знать то, что они знают?» «Ну да», — кивнул парень. «А о письме двадцати четырех?» «Это которое письмо физиков вступил в обсуждение трендофилов Но их же обсмеяли». — Да, по большей части, — согласно кинул Алекс, — но могу вам сказать, что во время моего прошлого скачка в будущее ничего подобного не было. Хотя учебники я приволок еще так-то тому назад. Он сделал паузу, обвел всех присутствующих взглядом, после чего тихо произнес. — А теперь представьте, что начнется, когда вернетесь вы. Трое гостей из прошлого мгновенно посерьезнели и напряженно переглянулись. «То есть, вы считаете...» — осторожно начал Меркулов. «Ну да», — кивнул Алекс. «Информацию о столь серьезных прорывах никак полностью не засекретить. Так что в самом лучшем случае ситуацию удастся свести к текущей. Но для этого придется предпринять очень большие усилия. Неординарные, так сказать. Вот над этим я и работал. А поконкретнее...» «Вы слышали такое слово «аненербе»?» Трое гостей из прошлого менялись быстрыми взглядами, после чего Меркулов коротко бросил. «Допустим». «А знаете, что оно означает?» «В смысле, что оно из себя представляет», — уточнил Триандафилов. «Нет, именно что означает, дословно». «Аненербе» — «предки наследия», то есть «наследие предков». Задумчиво перевел Владимир Кирекович. И что? А то, что в, скажем так, ненадолго оставленном нами прошлом все еще продолжается тот могучий всплеск интереса ко всякой мистике, архаике и тайным знаниям магов и жрецов прошлого, начавшийся еще до Первой мировой, усмехнулся Алекс. «Сами понимаете, что избежать настырного интереса к СССР мы никак не сможем. Несмотря ни на какую секретность. К тому же излишняя секретность палка о двух концах. В чем-то помогает, а в чем-то жутко мешает. Ибо люди способны сами себе такого напридумывать, что любое реальное чудо мелочью покажется. Так что лучшим выходом из ситуации мне представляется не столько обеспечение максимальной секретности, сколько попытка заставить наших врагов искать не то и не там. И парень с удовлетворённым видом откинулся на спинку. И как этого добиться? А вот как, удовлетворённо прищурился Алекс и, нагнувшись, цапнул пульт от настенного монитора телевизора. Быстро нажав несколько кнопок, он вывел на экран фотографию. И что это? Аракульские шиханы, пояснил Алекс. «Но чем не остатки древней крепостной стены города каких-нибудь титанов?» «Или вот...» — он снова щелкнул пультом. «Это мегалиты горной Шории. Это ергаки на юге Красноярского края. А это сейды горы Вот-Ваар». «Хм, так-то оно, конечно, впечатляет», — с явно чувствуемым сомнением в голосе протянул Ванников. «Но вы думаете, серьезные люди на это купятся?» Только на это нет. Или просто не те, кто нам нужен. Но что будет, если, например, советские спортсмены покажут на Олимпиаде 1936 -го года совершенно не те результаты, которые от них будут ожидать. А проще говоря, порвут всех остальных, как Тузе грелку, завоевав большинство медалей. А потом будет запущен слушок, что с руководством СССР вышли на связь некие тайные люди с Востока, признавшие их своими потомками, и потому начавшие передавать тайные знания, с помощью которых были сварены могучие эликсиры, которые и помогли русским так выступить на Олимпиаде а затем выяснится что за год до этого советской академии наук была организована мощная экспедиция куда нибудь на тибет причем в какие нибудь совсем дикие места по которым от чего то очень активно лазали советские альпинисты парень замолчал и в гостиной на некоторое время повисла тишина все присутствующие крепко задумались «А как вы собираетесь обеспечить нашим атлетам высокие результаты на Олимпиаде?» — оживился через три минуты Меркулов. «Допинг?» — усмехнулся Алекс. «Допинг?» — удивился Ванников. «Вы собираетесь травить наших ребят?» «Уж что такое допинг?» — все присутствующие много чего наслушались. «Ну, почему же травить?» — пожал плечами парень. «Совсем не собираюсь». Дело в том, что современный допинг — просто часть политической борьбы в такой специфической области, которая называется «большой спорт». Так что объявление вредными и запрещение довольно большого числа препаратов вовсе не вызвано их вредностью, а является всего лишь результатом конкурентной борьбы. Как только какая-нибудь крупная спортивная держава, например, США, — усмехнулся Триандафилов. — Ну да, например, — кивнул Алекс. Так вот, как только ее химики разработают какой-нибудь новый препарат, позволяющий ее спортсменам получать высокие результаты, она начинает предпринимать все усилия, чтобы препараты предыдущего поколения были объявлены допингом вследствие чего получаются очень интересные коллизии, когда, например, такой препарат, как мельдоний, с одной стороны признается страшным допингом, наносящим чудовищный вред здоровью спортсмена, а с другой вполне себе спокойно продолжает использоваться как лекарство для лечения болезней сердца. «Вот как!» – задумчиво произнес Меркулов. «Ну да». Вот я и попросил сформировать мне несколько курсов нагрузка и восстановления для двух-трех сотен спортсменов. Хватит и втянуться, и выстрелить на Олимпиаде. А если еще несколько подобных препаратов подкинуть заинтересованным лицам, предложил Владимир кирякович Да еще, если в них обнаружатся какие-нибудь веточки-листики тибетских растений, усмехнулся Меркулов. — Не успеем, — сомнением протянул Ванников. — Даже со всеми этими самолетами и сверхскоростными железными дорогами до Тибета столько через Китай пилить. К тому же на посещение Тибета надо заранее разрешение запрашивать, гида опять же навязывают в обязательном порядке. — А зачем самим куда-то ехать? — удивился Меркулов. — Этих тибетских чаев и разных травяных сборов сети до жопы. Только кто даст гарантию, что они действительно из Тибета? Да закупим от души и наймем покопаться каких-нибудь ботаников. Что-нибудь да отыщут. Или пусть сами закупают. Ну, либо из своих коллекций поделятся. Точно же где-нибудь тибетские растения в научных оранжереях есть. Нам ведь много и не надо. Десяток листочков да дюжину веточек, — отмахнулся Всеволод Николаевич. Меня вот другое интересует. Через кого информацию вбрасывать планируете? Нашел я тут одного человечка. Он реально двинут на всякой мистике, духовных практиках, про цивилизации и всем таком прочем. И кто же он? Рудольф фон Зе Боттендорф. Меркулов изумленно вскинул брови. Но он же нацист. «Ну да», — усмехнулся Алекс, — «причем из весьма авторитетных, но при этом личный враг Гитлера. И, как я подозреваю, никак не удержится, если дать ему возможность сильно Алоизычу нагадить. Да и пора расовой теории потоптаться также считаю не лишним. А вось у кого в мозгах отложится, что славяне не недочеловеки, а прямые наследники древних богов, и они не будут так зверствовать». — Ну, на это бы я не рассчитывал, — задумчиво произнес Триандафилов. — Как минимум на большие масштабы. — И как же вы ему собираетесь подкидывать эту информацию? — уточнил Меркулов. — Есть варианты, — пожал плечами Алекс, — через того же Рериха. И еще есть несколько кандидатур. Например, Эдгар Кейси, Алистер Кроули или Менли Палмер Холл. Примечание. Эдгар Кейси – американский мистик, медиум и целитель, создатель ассоциации для исследований и просвещения. Алистер Кроули – английский поэт, оккультист, каббалист и таролог. Был известен как черный маг и сатанист, создатель учения Телема. Менли Палмер Холл – американский писатель, лектор, философ-мистик, создатель философского исследовательского общества, таролог масон 33-го градуса посвящения древнего и принятого шотландского устава. У немцев всегда был некий пиетет по отношению к англосаксам. «Понятно», — протянул Меркулов, после чего поднялся и подошел к горе папок с распечатками. «Эх, надо нам было сразу согласовывать друг с другом направление работы». Одного, Зе Боттендорфа, нам точно будет мало. Да и Рерихам с американцами также не обойтись. Нужна будет еще и компания в прессе. Так что вот, возьмите. Тут перечень семей и лиц, владеющих средствами массовой информации. Ну и наиболее популярные редакторы, журналисты и режиссеры а также организации, в которых они состоят или даже активно участвуют. От политических и профессиональных до всяких типа общественных, например, сионистских или, наоборот, антисемитских. С начала 30-х и по конец 50-х. Все, что смог накопать. Алекс смутился. «Ну, я не настолько глубоко зарылся». «Ничего, для этого и есть друзья». Хлопнув его по плечу, заявил Винников, после чего поинтересовался. А проигрыватель-то зачем? А это еще один проект, с новыми музыкальными направлениями. Я тут накопал несколько десятков песен, которые можно обозначить как протестные, от пресловутых «Sixstintons» примечание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 В его исполнении она десять недель лидировала в чарте «Билборд», обогнав и роковые, и джазовые композиции. И до Квинновской «We will rock you». Но воспроизвести их на патефоне с достаточным качеством невозможно. Это которые вот так оживился Борис Львович, и гулко брякнув о два раза каблуками, хлопнул в ладоши. Сильная вещь. Да печенок пробирает. «Но она разве протестная?» «Но в переводе с английского она называется «Мы вас раскачаем», — пояснил Меркулов. «Да и текстом такой революционный». «То есть вы хотите, чтобы эти песни зазвучали в нашем времени?» — спросил он, снова разворачиваясь к Алексу. «Ну да», — пожал плечами парень. «Надо не только митингами и забастовками свои идеи продвигать, но и музыкой. Я так думаю». К тому же, я думаю, это позволит нам завоевать намного больше поклонников из числа молодежи. Она наиболее падка на новый музыкальный стиль. Остаток вечера прошел заметно спокойнее. Ванников воспользовался моментом и приволок нарисованную им на компе схему размещения ништяков на ГАЗ-69, который в этой реальности, кстати, не слишком напоминал себя самого из изначальной реальности Алекса а скорее походил сразу и на лендровер дефендер и на УАЗик. И более всего на как-то попавшийся Алексу на глаза прототип под названием ВАЗ-E2121, носивший прозвище «Крокодил». Только с куда более объемным багажным отделением. Да и вообще автомобили в этой реальности очень сильно отличались по дизайну от всех предыдущих. Впрочем, далеко не только они. А еще красная графиня Эрика Доурден здесь числилась матерью современного дизайна и к концу сороковых в среде дизайнеров заняла почетное место непререкаемого гуру. Эх, жаль, что если все пойдет, как планируется Алексом, Эрике такой славы, скорее всего, не достанется.